Девятое – деньги, кармические задачи, финансовые блоки, точка В, в ключе канала материальной кармы. Человек с седьмым арканом обладает поистине безграничным потенциалом в финансовой сфере. Ваша врождённая способность к концентрации, железная дисциплина и стратегическое мышление позволяют вам достигать любых, даже самых амбициозных финансовых вершин. Ключ к успеху лежит в постоянном движении. Вы созданы для того, чтобы активно покорять новые денежные рубежи, а не довольствоваться малым. Ваш путь к богатству требует четкого плана и последовательных действий. Начните с постановки конкретных финансовых целей. Они должны быть измеримыми, реалистичными, но при этом вдохновляющими. Разбейте большую цель на этапы и методично преодолевайте их один за другим. Каждая, даже небольшая финансовая победа будет заряжать вас энергией для новых совершений, создавая эффект снежного кома успеха. «Особенность вашей природы в том, что вы буквально питаетесь своими достижениями. Каждый новый уровень дохода должен становиться трамплином для следующего рывка». Не останавливайтесь на достигнутом. Постоянно пересматривайте свои финансовые планы в сторону увеличения. Ваша колесница создана для движения вперед, а не для стоянки на обочине. Помните, ваши главные финансовые союзники – это самодисциплина, упорство и способность адаптироваться к изменениям. Избегайте импульсивных решений, но и не застревайте в излишней осторожности. Ваша сила в умении находить баланс между расчетливой стратегией и решительными действиями. При таком подходе никакие финансовые вершины не останутся для вас недосягаемыми. Кармические задачи в сфере финансов. Первое. Освобождение от страха бедности. Проработка глубинных программ нищеты и ограничений. Преодоление мышления денег всегда не хватает. Развитие здорового отношения к материальным благам. Второе – преодоление жадности и накопительства, избавление от патологической привязанности к деньгам, проработка кармы финансового эгоизма. Научитесь щедрости и разумному распределению ресурсов. Третье — честное ведение дел, искупление кармы нечестных заработков прошлого, отказ от манипуляции в финансовых вопросах, построение прозрачных денежных отношений. Четвертое — баланс между риском и осторожностью, преодоление крайности от безрассудной расточительности до болезненной скупости, развитие финансовой интуиции, умение находить золотую середину в денежных вопросах. Пятое – контроль без одержимости, избавление от патологической потребности контролировать каждый рубль, развитие доверия к денежному потоку, сохранение здоровой финансовой дисциплины без фанатизма. Шестое – преодоление зависимости от статуса, освобождение от отождествления себя с уровнем дохода, проработка тщеславия и показной роскоши, понимание истинной ценности денег. Седьмое – гармонизация денег и духовности, интеграция материального и духовного, использование денег как инструмента развития, преодоление либо полного аскетизма, либо бездумного потребительства. Восьмое – ответственность за финансовую власть, осознание силы денежного влияния, умение распоряжаться большими суммами без вреда для себя и других, развитие финансовой мудрости. Девятое – преодоление циклов взлетов и падений, выход из кармической схемы резкого обогащения и потерь, построение стабильного финансового фундамента, развитие устойчивого денежного мышления. Десятое – денежная щедрость без расточительства, нахождение баланса между разумной экономией и благотворительностью, осознанное распределение ресурсов, преодоление кармы, финансового рабства. Как выполнить эти задачи? Первое — анализ родовых денежных сценариев. Второе — финансовый дневник и отслеживание страхов. Третье — практики благодарности за имеющиеся благо. Четвёртое — осознанные акты щедрости и помощи. Пятое — медитации на гармонизацию денежного потока. Шестое — работа с аффирмациями здорового отношения к деньгам. Финансовая карма седьмого аркана требует осознанного управления ресурсами бескрайностей между контролем и доверием между накоплением и отдачей, между материальным и духовным.